Ян Лапара. Запершись в кабинете, я принял две таблетки Витальгина, и голова несколько прояснилась. Хотя боль, засевшая, как мне казалось, где-то в костях черепа, лишь ослабила нажим. Если так пойдет и дальше, на первом же профилактическом медосмотре врачи просто-напросто поставят поперек карточки штамп, К работе в УАСС не пригоден. И, как говорится, гуляй, пенсионер. Я усмехнулся. Получил укол боли в левый висок, с силой потер висок ладонью и перестал думать о себе. Итак, главные вопросы. Где демон? Движется ли он по своей воле или им управляет Золи? Кто был таинственный незнакомец, ушедший прямо из-под носа патруля, несмотря на поставленную силовую завесу? Неужели тоже Золи – оборотень? Сверхчеловек, владеющий тайной лабораторией Суперхомо. Но для того, чтобы уйти из-под энергобарьера, как это сделал неизвестный, нужна колоссальная энергия. В принципе, Золи мог добыть где-то генератор поля с преобразователем МК, но генератор не спрячешь в карман. Да и не было его у незнакомца, Игнат не заметил. К тому же генератор не объясняет исчезновение, и на Золи незнакомец не похож. Тогда кто это был, и что он делал у реки в момент катастрофы? Почему ушел таким экстравагантным способом? Я снова прокрутил снятый Игнатом фильм. Его контакт с незнакомцем. С виду абсолютно нормальный человек. Симпатичный даже. Но вот то, как он ушел. Когда появился стажер, незнакомец подпрыгнул в воздух выше деревьев. Из головы его ударил в зенит тонкий белый лучик. Потом вообще пошли странные вещи. Тело неизвестного стало таять, ноги укорачиваться, втягиваться в туловище. Затем и туловище сократилось, влилось в голову. И последним исчез в небе лучик света. Все это за три четверти секунды. Чушь какая-то несусветная, но ведь записано. Я подумал и решил посоветоваться с физиками и посмотреть, что они уже успели сделать. Лифт понес меня на 42-й горизонт. Мысли вернулись к работе, к тысяче других забот, которых хватало и без главной заботы о демоне. В море упал почтовый телетрансор. В чем причина? Начали слепнуть СПАсы асы приземелья? Причина? Странные бури в стратосфере, не относящиеся к деятельности синоптиков. Причины? Кстати, не демон ли буянит? Надо выяснить. Кроме того, отмечены случаи антиобщественного поведения за одни сутки в Парагвае, Швеции, Канаде. Причины? Очнулся я у двери физического отдела тех сектора. Нашел лабораторию Первенцева. Небольшой зал с тремя полутемными нишами. В глубине каждый пульт блестящие дуло постановщиков засад. Плоские экраны мыслепроекторов, аппараты связи и контроля. Нарамники и окуляры прямого наблюдения за горячими цехами лаборатории, где роботы создавали новые аппараты и машины по командам людей. В креслах центральной ниши сидели трое, едва видимые в цветном сиянии огней пульта. Один из них, сам Первенцев, сделал резкий взмах рукой, снял МКН, кинул под пульт и ушел прямо в стену слева. Второй подобрал шлем, заметил меня и вышел навстречу. Это был Лилов. «Решил зайти», — сказал я, ощущая неловкость. Выглядел Лилов неважно. Постаревший, уставший, мешки под глазами, выпирающие скулы, шелушащиеся губы. Едва ли стоило напоминать ему о важности задания. Правда, на его месте я постарался бы больше внимания уделять своей внешности. «К вечеру будет готов экспериментальный образец», — сказал, не удивляясь, Младен. «Делаем все возможное, но чувствительность прибора должна на порядок перекрывать все, что имелось у нас до сих пор». «Я понимаю, торопитесь не спеша. Демон не даст времени на разработку нового датчика, если не пойдет этот. Какие новости из Новгорода?» Следы демона на лицо. Лес уже начал перерождаться. Звездолет пока держится. Штука странная, но не нелепая. А вот параметры замерить не удается. Это иная физика. Ни Евклидова, ни Эйнштейнова. Вообще чужая, понимаете? Я не понимал. Лилов, по-моему, тоже. От того и страдал. «Золи там не видел никто», — сказал я, помолчав. «Зато при прочесывании района аварии мы наткнулись на интересного незнакомца». «Я поведал Младену историю с попыткой задержания неизвестного в лесу под Новгородом». «Это мог быть и случайный гость», — сказал Лилов, выслушав. Но он ушел из-под силового колпака. Мистика! Поморщился эксперт. У него что же в кармане был индивидуальный таймфак? А как ты объяснишь его исчезновение? Игнат вел видеосъемки. Все так и есть, как я рассказал. Взлетел выше деревьев и превратился в луч света. Я дам вам копию фильма. Ну что ж, тогда это был призрак КОТ. Я уже думал об этом. Но хотя я не специалист, все же на КОТа наш незнакомец не похож. Но пусть это будет даже КОТ. Возникает сразу несколько вопросов. Кто управляет призраком? Каким образом он остался незамеченным оперативниками? Почему пошел на этот фарс с конструктором теней? Впрочем, почему, понятно. Не хотел контакта с нами. Как и Золи на Ховен Випе. Вот и на этот раз незнакомец КОТ Золи. Лилов усмехнулся. Это выглядело так, как если бы улыбнулся камень. Я не утверждаю, что так все и было. Первым приходит на ум самое простое и верное объяснение. «Может быть, тот человек действительно может таймфагироваться из любого места без ТФ-кабин?» «Тогда это не человек. У вас еще что-нибудь есть, что может нам пригодиться?» «Вы скоро, Младен!» — окликнули эксперты из ниши. «Сейчас!» — Лилов оглянулся, вздохнул, пожал плечами. Вахтанг высчитал Геодету движения демона. Он считает, что демон при насыщении поднимается в ионосферу, а проголодавшись, опускается в нижние слои атмосферы. Пробовали засечь его след? Инверсионный, туманных полос над Новгородом хватало, но попробуй отыщи, которые из них относятся к следу демона. Лилов кивнул, постоял немного и ушел в нишу. Перед его пультом открылся длинный туннель, проложенный в недрах каких-то чудовищно сложных установок. Многосуставчатые лапы манипуляторов начали что-то собирать на залитой белым светом платформе. Я с минуту смотрел на их работу и вышел. Называется лаборатория микротехники, громада вычислителя, комплекс информационного просеивателя, связанный со всеми банками данных по физике твердого тела, радиофизики, техники и так далее. И многосотметровые цеха автоматы. Прямая связь, мысленная разработка, проверка, программирование исполнительного комплекса, исполнение прибора в материале. Эксперимент, массовое производство, если образец удачен. Цикл расчетов и производства экспериментального образца обычно занимает полмесяца-месяц. Но я-то столько ждать не мог. Искатель демона должен быть готов сегодня, в крайнем случае завтра утром. Главная задача – найти демона и успеть обезвредить. Найти и обезвредить. Вызов директора застал меня в коридоре, когда я направился в Центр оперативного управления к Калашникову. «Зайди», — коротко сказал Филипп и отключился. А у меня снова заболела голова. Ох и паршивая эта штука, предчувствие новой беды. Никак не привыкну. Впрочем, если бы привык, Филипп первым посоветовал бы уходить из управления. Равнодушные спасатели уже не спасатели. В оперативный центр я все же заскочил. Сначала дал задание Первицкому связаться с метеослужбой Новгородской области. Пусть поищут метеоследы демона, если только это возможно. Потом договорился с Калашниковым о резервах и техническом обеспечении. И, наконец, нашел Игната по связи и сообщил ему о готовых расчетах предполагаемой траектории демона. «Сейчас зайду к ним», — сказал Игнат, несколько осунувшийся в последнее время. «Больше ничего?» «Не спускай глаз с Новгорода», Как бы трансформация флоры не стала прогрессировать. Посоветуйся с научниками-биологами. Не думаю. Во всех районах, посещенных демоном, размеры зон интусусцепции ограничены. Диаметр самый большой не превышает километра. И все же посоветуйся. Позоли ничего. Игнат помялся и нехотя заговорил. Он был под Новгородом. Что? Он сел в триер местного отделения, когда мы объявили поиск. Отрекомендовался экипажу как безопасник. А когда пилот засомневался, Золю успокоил его приемом ядовитый Коготь, как и двух других сотрудников отдела и спокойно ушел после отбоя тревоги. Когда это стало известно? Час назад позвонили из Новгорода. Парни живы, так что не беспокойся. Пролежали в Трире два с лишним часа, но все обошлось. Золи в совершенстве знает приемы типа укол в нервный узел. А что ты хотел? Он профессионал школы Скорпиона. Поэтому и наблюдение за ним установить не удается. Уходит. Надо брать при первом же случае. От и польза есть как молока от известного тебе животного. Грубиян, девица она серьезная и красивая. Не отрицаю, но чистильщики могли бы справиться на Ховен-Випе и без нее. Они тоже неплохие специалисты по военной истории. Единственное, что она сделала, это расшифровала уцелевший отчет об испытаниях на демоне разного рода взрывных устройств. Хотя вру, она еще смогла разобраться с найденным в лаборатории оборудованием. Не обижай ее, она делает, что может. И последнее. Почитай-ка ты рекомендации ИВК. Примечание. ИВК. Институт внеземных культур. По непреднамеренному конфликту. У нас есть их разработки контактов. До связи. Я выключил ВИОМ и несколько секунд сидел неподвижно. Переваривая слова Игната, не замечая суеты и светового урагана центрального поста оперативного управления. Потом попросил дежурного по управлению записать в официальный рапорт Совету Безопасности просьбу дать разрешение на особые полномочия Игнату Ромашину. Директор УАСС ждал меня не один. Рядом с ним у развернутой модели атмосферы Земли стоял человек, внушающий уважение габаритами в голубовато-сером костюме, С красным шевроном на рукаве. Три стилизованные переплетенные между собой буквы. ВКС. Примечание. ВКС. Высший координационный совет земли. И ниже римская цифра 2. Он оглянулся, и я узнал председателя ВКС ареста Шахова. Лицо Шахова впечатляло. Не то чтобы оно было некрасивым, но все же кто-то в его роду был таки потомком Квазимода. Маленькие светло-голубые глазки Шахова, потерявшиеся в каменных складках лица, ощупали меня с ног до головы. «Садись!» – кивнул мне Филипп и сел рядом. Шахов, ответив на приветствие, остался стоять. «У нас тут возник небольшой теоретический спор. Помоги разрешить!» Я невольно посмотрел на председателя совета и снова встретил его оценивающий, тяжелый, без тени усмешки взгляд. «Что, по-вашему, представляет собой демон?» Спросил он негромко. «Зону активного поглощения энергии». Начал я и остановился, уловив недовольный взгляд Ромашина. «Да-да, зону поглощения энергии. Это физика, принцип действия одного из его свойств». А глубже... Есть предположение, что это объект Зеро, найденный в континентальных породах Луны около 200 лет назад фирмой Демоны Мрака. К сожалению, многие документы архива лаборатории Суперхомо безнадежно утрачены. И уточнить, снова нетерпеливый кивок Ромашина. Что это он так нервничает? Из-за моей недогадливости? Чего я не вижу, что видит он? Демон? Объект Зеро, следы магии, не встречающегося в галактике, чужой объект. «Мы вышли на контакт с чужим разумом», — сказал я медленно. «Это имеется в виду?» «Жестче! Это начало агрессии!» Я невольно хмыкнул. Скорее это контакт-конфликт типа «слон в посудной лавке» по терминологии специалистов Института внеземных культур. Хотя лично я думаю, что демон не является ни автоматическим зондом, ни аппаратом с разумными существами. Много неувязок, экологичностей, странных следов, ведущих к мистическому не может быть. Но, следуя вашей логике, контакт с ним сто с лишним лет назад уже был установлен. Не контакт, захват. Демона захватили, посадили в бункер. Откуда он и вырвался спустя столетие? Нонсенс. Если демон так могуч, то почему дал себя захватить? А если он не готовит агрессию, то почему не вступает в контакт с нами после своего освобождения? Он обиделся, сказал Ромашин серьезно. Скорее всего, он уже контактирует с кем-то из людей. Например, с Золи. Это очень необычайный объект. Очень. Он страшно далек от всего земного. И близок одновременно. «Не понял. Поясните». «То, с какой легкостью он перекраивает природу и строит в точках своего выхода жуткие сооружения, граничат с волшебством. А волшебство, как известно, атрибут земных сказок». «Не вижу связи». Шахов замолчал и задумался. Впрочем, я готов поверить и в волшебство, которое всегда отражало степень человеческого незнания законов природы. Но вы говорите, что возраст объекта зеро около 3 миллиардов лет. Никакой автомат не может работать так долго, сохраняя оперативную память. Много мы знаем о возможностях разума, существовавшего столько лет назад. — философски заметил Филипп. «А что, Ян, вдруг наш демон действительно злой волшебник?» Шахов угрюмо улыбнулся. «Вы неисправимы, простите. Веселого тут, конечно, мало. Контакт с демоном может плохо кончиться, если даже он просто сумасшедший робот, пролежавший забытым или законсервированным столько лет». Во что я не верю? Филипп прав. Мы действительно не знаем возможностей разума, облик которого даже представить невозможно. Меня насторожило, что вы так легко рассуждаете об этом. Представьте, что демон в самом деле робот, и этот ваш Золи может в какой-то степени управлять им. Новый Алладин. Аладдин. Какое зло он причинит завтра, сегодня... Через час. Из Америки демон шел через Атлантику довольно мирно. Океан не завален так, как материки. Но в Европе десятки заводов, энергостанций, таймфагов, городов и поселков. Взрыв одного таймфага, работающего на дальний космос, взроет материк на глубину в 10 километров. Вы представляете последствия такого контакта? Ромашин молчал, постукивая по столу костяшками пальцев. Я боролся с болью в затылке и думал о том, что демон — моя последняя работа в должности начальника отдела безопасности. Мы готовы дать шторм по земному сектору сказал, наконец, директор УАСС. «В любое время. Но при существующих обстоятельствах он будет неэффективен и череват паникой в районах его применения». «Боюсь, шторм по сектору – слабая мера», – покачал головой Шахов. «Необходима тревога по всему управлению». «Рано», — упрямо сказал Ромашин. «Не оказалось бы поздно. Завтра я соберу экстренное совещание Совета Безопасности по этому вопросу. Будьте готовы доложить о принятых мерах». «Я могу идти?» — спросил я в пространство. Оба посмотрели на меня. «До свидания», — сказал Шахов. В кабинете я снова принял Витальгин и стал ждать звонка Игната. А через несколько минут позвонил Гриффиц. «Ты один?» «Один», — буркнул я, — «ближе к делу». «Что-нибудь стряслось?» «В последнее время ты звонишь только с плохими новостями». Увы, стряслось. Кто-то проник в подземелье лаборатории и выкрал из сейфа всю уцелевшую документацию. Как расшифрованную, так и необработанную. Мне стало жарко. Голова заболела сильнее. Постой, постой, там же наши посты. Они не могли пропустить? Гриффитс поморщился. Не знаю, твой инспектор разбирается сейчас в деталях. Документы исчезли кроме тех, что мы успели забрать Воид. Я там был буквально за час до похищения. Эксперты как раз успели расшифровать еще один документ, где сказано, что демон реагирует на биополе человеческие эмоции. Причем на отрицательные реакции разрушения, на положительные реакции созидания или что-то в этом роде. Короче, у него две программы. Это все, что я помню. Я потрогал голову. Говорить было трудно. Казалось, голова стала в два раза больше. Я боялся потерять сознание. Почему вы не забрали контейнеры в своей лаборатории? Потому что они не транспортабельны. Кассеты, записи и бумажные документы рассыпаются от любого сотрясения. Ну все, до связи. С Ромашиным разговаривай сам, я боюсь. Гриффитс отключил канал, а я остался сидеть с ощущением своей полной непригодности к работе.